на мгновение наступила тишина продолжайте распределил судья марктхэм обращаясь к мейсону так где вы находились во время телефонного разговора спросил мейсон на улице напротив дома миссис дорис аалиент вы лично знакомы с ней да она сама ответила на звонок возражаю вмешался бергет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 — Однако я не допущу, чтобы в качестве такого доказательства использовала содержание подслушанного чужого разговора. — Разрешаю защите получить ответ на вопрос, так считаю, что это имеет отношение к делу. — Итак, — продолжал Мэйсон, — она отвечала по телефону. — Да. — Вы видели ее отчетливо? — Да. — Между прочим, вы знаете... Мэйсон оборвал фразу на середине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 — Да, не сомневаюсь, — с иронией согласился мейсон На пару они вошли в апартаменты судьи. Тот сидел за столом заваленным книгами по юриспруденции и взглянул на них поверх свода законов, которые просматривал с видом человека, которого оторвает важного занятия. — Я не хотел делать подобного заявления перед присяжными судья Маркам, — сказал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 Но я достал похожий нож не с этой целью, — возразил мейсон Судья Маркхэм нахмурился, на его лице читал сожаление. — Боюсь, защитник, — начал Булон, но что-то в лице мейсона заставило оборвать фразу. Бергер с жаром обрушился на адвоката. — Вам от этого не отвертеться, мейсон Эдна Хаммер показала под присягой, что ваши намерения были дополнены такими, но она ничего не знала о моих намерениях. Дошин Мейсон: "Она не умеет читать чужие мысли и не эксперт по телепатии, но она дала показания о том, что вы рассказали ей о своих намерениях". Вот да. Согласился Мейсон. "Это я и говорил". "И как я сейчас понимаю?" спросил судья Марком. "Теперь вы собираетесь заявить, что намеренно её обманули? А то как же?" ответил Мейсон. "Во имя дьявола, куда вы клоните?" потребовал объяснений Беркер мейсон приступил к рассказу. Ох, я предполагал, что она, возможно, подвержена лунатизму. Видите ли, Бергер, ключ от ящика буфета был только у нее. И однако оно же исчез. Конечно, не исключалась вероятность того, что Кент отмычкой открыл замок, или у него был дубликат ключа. Вот поэтому, пока Кент был в тюрьме, я решил организовать еще один тест. Моя теория изиждилась на том, что Эдна Хаммер...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 — Уж не хотите ли вы заявить, что это она убила Риза? — воскликнул Бергер. — Но это же нелепо, это явный абсурд. Мейсон рассматривал кончик своей сигареты. — Нет, — возразил он, — не думаю, что сделают такое заявление. — Моя версия будет дорабатываться по мере судебного разбирательства, мистер Бергер. Но эта дискуссия возникла из-за предположения с вашей стороны, что суд должен вынести мне порицание и потребовать, как я могу догадаться, применения ко мне дисциплинарных мер со стороны коллеги адвокатов. Я всего-навсего упомянул про Эдну Хаммера в надежде объяснить вам, что просто проводил тест.